Глава первая. И чего? Ты теперь работаешь на этого самодура? Работаю его ассистенткой. Попыталась я выкрутиться, изменив формулировку, но суть от этого не поменялась. А что мне оставалось делать? Я стояла у развилки. Работать с ним месяцок? Заработать денег и получить хорошего клиента? Либо ни денег, ни клиента? Тоже верно. Вздохнула подруга, отпивая пиво из горла бутылки. Степу она тоже помнила со студенчества и ненавидела его. Пожалуй, даже капельку сильнее, чем я. Ася втюрилась в него по самые помидоры и на третьем курсе взяла направление на покорение этой крепости. Однако осталась с разбитым сердцем. Так что, немного погревав, мы с ней решили просто больше не иметь никаких дел с этим типом. Я надеюсь, что он изменился. Ну или, по крайней мере, повзрослел и стал более сносным. Не знаю. Сегодня он был занят работой и не походил на того самодура из института. Ну, не знаю. Ася тяжело вздохнула и надула губы. Слабо в это верится. Ты помнишь его хоть на одном экзамене? Я смутно. Думала, что после выпуска он будет прожигать отцовские денежки, а не работать. Я только пожала плечами и в который раз бессмысленно провела пальцем по клавиатуре ноутбука. «Зато ты вроде как отвлеклась от мысли о Валере». «Угу», — согласно кивнула я, — «без этого забот хватает». «Ну вот и славно», — девчонка улыбнулась и чокнула стеклянной бутылкой о мою кружку с кофе. «Если честно, работать совершенно не хотелось». Я еще недавно сбежала от нудной офисной работы к своей мечте, а сейчас снова вернулась к тому, с чего начинала. Соседство бывшего одногруппника ничуть не прельщало. И хоть вчера мы действительно обменялись лишь парой фраз по делу, я бы предпочла не делать и этого. Было некомфортно от этой встречи спустя столько времени. «Алина, доброе утро. Степан Анатольевич еще не пришел?» — Нет, пока не было, — отозвалась девушка. — Хорошо, спасибо. Я первой прошла в кабинет и, воспользовавшись отсутствием начальника, забросила сумку на гостевой диванчик и с решительным видом уставилась на свой стол в углу. Через пятнадцать минут мои вещи были в шкафу, рабочее место комфортно стояло рядом с окном, а из кружки ароматно пахло свежим кофе. — Доброе утро. Слегка опешив, поздоровался мужчина, входя в кабинет. «Перестановка узаконена?» «Мокрые точки перенесены не были, несущие конструкции не тронуты. Еще вопросы?» «В следующий раз высылаю проект на почту для согласования». Я только закатила глаза, не став комментировать ситуацию. Не хотелось подчиняться Степе с самого первого дня. «В конце концов, я его ассистентка». а не рабыня без права голоса. Впрочем, я не до конца понимала, какие полномочия у него есть по отношению ко мне, так что на открытый конфликт не напрашивалась. «Я отправил тебе список дел на почту», между делом сказал мужчина. «Если закончишь и никаких новых задач не появится, можешь идти». «И это, Рыбкина, у тебя студенческие практики по каким темам были?» «Решили списать?» Усмехнулась я. Не помню уже, а что? Найди к следующей неделе. Коротко ответил мужчина. Работа у меня была непыльной. Чем-то походила на старую, когда я с девяти утра и до шести вечера перебирала бумаги, находила ошибки и запрашивала документы для уточнения. Степа, по сути, просто перекинул на меня всю бумажную волокиту, чтобы освободить себе время для проектирования. Я удивлялась, что мужчина был таким погруженным в работу, создавал впечатление заинтересованности, и участия. В студенческие годы он и думать не хотел об учебе. Он вообще, кроме тусовок, мало о чем думал. Может быть, люди и впрямь меняются? Когда время близилось к обеду, а поставленные передо мной задачи к концу, я отвлеклась на телефонный звонок. Мой начальник никак не отреагировал, только пальцем указал, чтобы я вышла поговорить из кабинета и не мешала ему. — Да, мамуль, что-то срочное? Я на работе. Родительница, конечно, не знала, что ее единственная любимая дочь с высшим образованием устроилась на работу секретаршей. Честно говоря, я и не планировала ей об этом рассказывать. Буду прикрываться дизайнерским агентством. — Доченька, я буквально на пару минут. «Ты вечером свободна?» «Ну, пока вроде бы да. что? В гости хотели приехать?» «Нет-нет», — торопливо ответила мама. «Мы тебя хотели позвать в гости к нашим друзьям». «Чего?» — рассмеялась я. «Мам, мне двадцать шесть, а не шесть». «Да ты послушай. Помнишь, я тебе рассказывала, что мы в том году в санатории познакомились с семейной парой?» «Которые обеспеченные?» — припомнила я. Мама мне тогда все уши прожужжала о том, на какой машине они приехали. — Ну да. Так вот, они себе решили строить загородный дом. Подрядчик у них есть. Им нужен дизайнер. Но я и рассказала, что ты нам все в квартире обставила. Ларисе так понравился интерьер, что она хочет с тобой сотрудничать. — Боже мой, ты серьезно? — воскликнула я, зажимая рот рукой. «Конечно, я согласна! Приеду, куда скажешь!» «Ну и славно! Я напишу тебе время и адрес. Пока, целую!» Я еще несколько секунд прыгала от радости, стараясь не издавать звуков, чтобы никто из соседних кабинетов не вышел на мои вопли. Внутри я буквально разрывалась от счастья, хотя еще ничего и не было решено точно. Перспектива работы радовала как никогда. Мне хотелось как можно скорее приложить руку к чьему-нибудь интерьеру и придумать, как будут лежать декоративные подушки на диване. А если та семейная пара и впрямь настолько обеспеченная, насколько описывала мама, у меня будет полный полет фантазии и хорошие комиссионные. «Стёп, я закончила задачами», — сказала, только войдя в кабинет. «Могу поехать?» «Угу». не отрываясь от ноутбука ответил мужчина не забудь про отчеты по практикам если что вечером еще скину тебе один вопросик сможешь оперативно решить «М -м -м -м, я застыла закусив губу не факт родители в гости позвали ладно не горит поезжай тогда я согласно кивнула и стала активно складывать вещи в сумку чтобы до вечера освежить в голове имеющиеся знания и, может быть, даже набросать пару референсов интерьера загородного дома. «А ты чего счастливая такая?» — бросил Степа мне вслед. «Я к родителям с такой широкой улыбкой не бегу». «А я бегу», — сказала совершенно просто, пожимая плечами. В тот момент настроение было такое хорошее, что его не могли испортить даже колки и замечания Степы. Да я была готова ему воздушный поцелуй отправить и самого расцеловать.